Потому, с каким раздражением ответил режиссер, Спарк понял, что к критике в газетах и на радио Джон Флекс относится, как и все режиссеры, с болью и трепетом. После выхода фильма хватает по утрам газеты и замиранием сердца открывает 18 полосу. Там обычно печатают статьи литературных и кинокритиков.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 что Голливуд работает для серьезных людей. Мы — потаскухи, шансонетки, клоуны. На нас приходят забываться, расслабившись в удобном кожаном кресле кондиционированного кинозала. Кто расслабляется, а кому-то особенно из молодых, которые еще только рвутся к самим себе, надо учиться напрягаться. Вот я и предлагаю вам поучить их этому.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 Тот, кого похищают наш артист, он должен вопить и кусаться, такая уж у него роль. Я сижу за рулем, со мной подруга, три статиста, сунут бесов в машину. Свяжут, сядут рядом, сунут кляп, все это можно снимать. Потом я отъеду за город, статисты вернутся на место съемок.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 «Об этом разговоре знаете вы и я. Если узнает третий, дело лопнет. Ваша сенсация окажется мыльным пузырем». Полет в сабон профинансировала небольшая фирма «Макинтайр энд Бразерс», специализировавшаяся на выпуске дорожных несессоров. Мейла, зубная паста, гребенка — Станок для бритья, ножницы, педикюрные щипцы, одеколон и крим-бриллиантин. Совершенно необходимо для путешествующего бизнесмена. Договорились, что американские разведчики будут пользоваться именно этими несессерами. Заключили договор, что сумочка будет показана крупным планом. Трижды в наиболее драматических запоминающихся местах ленты и не менее полутора минут из отеля «Амбассадор» в Лиссабоне с парк позвонил филиппе Алварешу, у которого во время войны снимал особняк отношения сохранились самые доверительные попросил аккуратно выяснить на месте ли сеньор викель из и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 В пятизвездочном отеле пришлось оплатить услуги шофера, потому что держали только старомодные, все в счетах красного дерева, испана, сюизы. Двигатель был включен, работал ровно с какой-то тяжелой заданной надежностью.